Глава вторая. Вообще, веры у меня золото. Лучше подруги и не найти. Но наши с ней отношения были такими теплыми не с самого начала. Раньше она считала меня врагом, так как была влюблена в моего названного брата, Даньку. И ужасно злилась, что он на нее внимания не обращает. Вот на этой почве она меня и не взлюбила. Но нужно отдать ей должное – Ни разу по работе не напакостила, а так плюнет мне своим ядом в лицо и успокоится. За это я ее и уважала, так как большинство женщин обожают за глаза покрывать грязью соперницу, а Веруни нет, как и я, впрочем. Возможно, наша вражда длилась бы долго, но нам пришлось плотно начать работать над делом зверя. Наверное, нас это и сплотило. Но до дружбы еще было далеко. А когда выяснилось, что я и к Даньке, как к брату, отношусь, она немного успокоилась и уже ядом не плевалась, а так язвила немного, по привычке, наверное. Все изменилось в один день. Как-то я к ней зашла за результатом экспертизы, а моя кобра сидела и напивалась в хлам на рабочем месте. «Ты что творишь?» Выхватывая бутылку из ее рук, возмутилась я, ибо знала, что к ней в любой момент может Петрович нагрянуть, так как слышала, как он говорил об этом. С работы вылететь захотела. «Не вылечу. Если ты пришла за результатом, то он вон на столе». Пошатываясь, она направилась туда. «Да что ты говоришь? Я слышала, как наш мозгоклюй говорил, что хочет своего человека на твое место пристроить». Решила поделиться с ней информацией, так как в последнее время она частенько прикладываться стала к бутылке. Возможно, это из-за того, что она полгода назад потеряла обоих родителей, они погибли в автокатастрофе, и я уверена, что это не случайность. Но доказательств не было, да и дело вести дали другому следователю, а он утверждает, что это был несчастный случай. Но я в это не верила. Возможно, и Вера тоже. Наверное, по этой причине с ударом она не справилась. Пила от отчаяния и безысходности. Вот гнус. Когда папа жив был, он ему в рот заглядывал. А сейчас меня хочет за борт выкинуть. Фиг ему. Вероника Соболева так просто не уйдет. Я ему такое устрою. Подняла она палец вверх. «Ага, устроишь, только на трезвую голову». Согласилась я с ней и быстро потянула ее в подсобное помещение, так как услышала приближающиеся голоса. «Сиди тут и не смей даже пикнуть, поняла?» «Ладно». Не стала она спорить и прикинулась шваброй. Я же быстро подбежала к столу, взяла результаты и принялась ждать визитеров. «Оу!» «Руслана Игоревна, а что вы тут делаете?» Зашел Петрович и изобразил удивленное лицо, будто не ожидал увидеть меня здесь. «Алексей Петрович, очень странно слышать от вас этот вопрос, так как вы сами послали меня к Веронике Валерьевне за результатом». Не отрывая взгляда от второго мужчины, ответила я. Тот же стоял и внимательно осматривал помещение, Что доказывало мою правоту, это его хотят поставить на место Веры. «Ах да, что-то я совсем закрутился», – деланно рассмеялся он. «А где Вероника Валерьевна? Небось, опять в невменяемом состоянии». «С чего вы взяли?» – удивленно спросила я. «Ну, так это ее постоянное состояние в последнее время, что очень плохо отражается на работе». «Совсем после смерти родителей девка по наклонной пошла», — покачал он головой. «Вот, приходится ей замену искать. Сама понимаешь, для меня работа превыше личных отношений». «Разумеется», — усмехнулась я и посмотрела на возможную замену Верунчика. Тот стоял и изображал саму любезность, только артист из него никакой. Глазки-то настороженно смотрят на меня. «Руслана Игоревна, у меня к вам просьба. Если увидите эту пенчушку, тут же сообщите мне», попросил он, явно считая меня своей сообщницей, так как был осведомлен о наших с ней теплых отношениях. «Все непременно, Алексей Петрович», пообещал ему, «а сама стою, и меня трясет от злости». Ведь он Верку по статье собрался уволить, гнус пузатый. А когда ее отец жив был, прям соловьем перед ним заливался, в глазки преданно заглядывал. Но стоило только ему занять его место, то все, зазвездился. Не знаю, как у Веры, но у меня такое чувство, что ему была выгодна смерть начальника. Ведь теперь он занимает его место но доказательств нет. Стоило ему идти, я выждала время и пошла в подсобку за жертвой зеленого змея. Вывела Веру с работы, загрузила в свою машину, повезла к себе домой, благо была пятница, а значит, у меня было два дня вывести ее из крутого виража. Наутро она ругалась и просила опохмелиться, Ее пришлось бить по-больному, а именно напомнить о погибших родителях и что своим поведением она позорит их. Она молча слушала меня, а затем, словно очнувшись, пообещала мне побороть этот недуг. И ведь поборола же, правда, с помощью этой шарлатанки, не зная, что та ей наговорила, но подругу как подменили. В она охладела окончательно. Правда, иногда мы позволяем себе расслабиться, но в меру. А если сверх меры, то очень редко. Где-то раз в год. И то только дома и вдвоем. Даже благодаря этой пророчице Бабе Дусе проблема с Данькой рассосалась, так как та ей сказала, что тот ее погибель и только чудо ее спасет от него. После этого Верунчик кинулась на поиск чуда. Не знаю, как насчет чуда, а вот проблемы она нашла. Особенно последнее ее чудо по имени Вовчик меня впечатлило. Все нервы ей вымотал, и мне, кстати, тоже, так как я часами слушала, какой он гад и бабник. Но, наконец, подруга взяла себя в руки и разорвала болезненные отношения. После этого она завязалась чудесами, сказала, если и будет теперь у нее мужчина, то пусть сам добивается. А она умывает руки, ибо, сыта по горло охотой на последних, в этом я ее поддержала на все сто.